Матери. Мне было семь лет, когда я увидела свою мать, стоявшую в коридоре, ведущему к её спальне. Неподвижную, если не считать её рук. Она заламывала их, намеренно выкручивая пальцы, так что костяшки побелели от напряжения. По её лицу катились слёзы, и она не пыталась вытереть их. «Мама, что случилось?» Она посмотрела на меня невидящим взглядом, не сразу осознав, что я стою перед ней. «Ничего», — ответила она после долгой паузы. «Это всего лишь мы слезные протоки. Наверное, они немного подтекают». Я знала, что она лжет. «Скажи, мама, что случилось?» — дрожащим голосом повторила я. Раньше я не видела маму плачущей, и с тех пор наблюдала ее слезы, лишь несколько раз в жизни не о чем беспокоиться сказала она просто кое-кто умер дальний родственник ничего особенного я никогда не слышала ее упоминаний о родственниках и вообще о каких-либо членах ее семьи но я хорошо понимала что не стоит задавать вопросы не проронив больше ни слова мать отвернулась вошла в спальню и закрыла дверь за собой. Прошло сорок лет, прежде чем я узнала правду. Слёзы, которые моя мать пролила в тот день, были не по дальнему родственнику, а по человеку, память о котором она похоронила давным-давно. Лена Уэстон не отказалась от своей маленькой девочки не в тот раз, когда госпиталь отказал ей в посещении, Не после того, как распорядители отвергли ее просьбу вернуть дочь под материнскую опеку накануне войны, она молилась за безопасность своей дочери и продолжала писать месяц за месяцем и год за годом всегда с одним и тем же вопросом «Как поживает моя девочка?» И она неизменно получала один и тот же ответ «Рад сообщить вам, что с вашей девочкой все вполне в порядке». Ветер изменился в 1943 году, когда она получила тревожный ответ на свой запрос. Письмо Лены от 11 декабря не отличалось от тех, что она посылала раньше. Уважаемый сэр, я отправила посылку моей девочке и буду очень рада, если вы будете любезны сообщить мне, что у неё всё хорошо. Искренне ваша Лена Уэстон. На этот раз ответ был неожиданным. 13 декабря 1944 года. Уважаемая мадам, я получила ваше письмо вместе с рождественскими подарками для вашей девочки, которыми она будет очень довольна. Рад сообщить, что ее здоровье в порядке, но она довольно темпераментный и трудный ребенок, поэтому, возможно, будут необходимы дальнейшие консультации Насчет нее. Искренне ваш, секретарь. Знакомые, но безличные черные знаки пишущей машинки не раскрывали подробности о поведении Дороти, но для Лены это не имело значения. Ее дочь нуждалась в ней. Она решила действовать. 16 декабря 1943 года. Уважаемый сэр. Я получила ваше письмо от 13 декабря и отметила дополнительное сообщение моей девочке. Думаю, я могла бы освободить вас от дальнейшего беспокойства, о себя от возможной тревоги, если вы любезно согласитесь рассмотреть ее передачу под мою опеку и предпримите необходимые шаги для достижения этой цели. Я чрезвычайно благодарна за все, что вы сделали для нее, и за вежливые ответы. которую вы направляете на мои запросы, а потому в скором времени ожидаю вашего ответа. Искренне ваша, Лена Уэстон. Лена долгие годы ждала возможности обнять Дороти и утешить её, но её надежды рушились снова и снова. На этот раз она получила ответ, дававший некоторые основания для надежды. 21 декабря — 1943 года. Уважаемая мадам, я получил ваше письмо от 16 числа этого месяца. Если вы действительно хотите, чтобы девочка вернулась под вашу опеку, то я донесу ваше обращение до администрации школы. Думаю, вам следует проконсультироваться с нашим врачом и получить особый отчет о состоянии ребенка. Между тем, прошу оказать любезность и сообщить мне, чем вы занимались все прошлые годы, чем вы занимаетесь в настоящем и какими возможностями вы располагаете для содержания ребёнка. Искренне ваш, секретарь. Упорядочив документы в хронологическом порядке, я смогла убедиться, что последнее письмо от секретаря госпиталя было отправлено примерно в то время, когда Дороти отвезли на аэродром в Бовингдон. для рождественского праздника с американскими военными. Это была экстраординарная привилегия. Она оказалась одной из двенадцати среди более четырехсот найденышей, размещенных в то время в Бёрхэмстеде. Почему мисс Райт оказала такую честь Дороти трудному ребенку, который не следовал правилам и регулярно попадал в неприятности? Моя мать приписывала свою удачу некой тайной жилки сострадания в душе мисс Райт. Возможно, мысль о том, что даже такая жестокая женщина, как мисс Райт, может иметь в себе нечто хорошее, давало утешение моей матери. Мой обзор документов приводил к более неутешительному выводу относительно мотивов миссис Райт. Ее единственный великодушный поступок случился, когда время Дороти в госпитале подходило к концу. Вероятно, Мисс Райт понимала, что девочка, которую она избивала и регулярно запирала в чулане, скоро окажется в обществе любящей матери, которая едва ли одобрит такое обращение со своей дочерью. Если в сердце мисс Райта была хоть капля добра, это незаметно в том, как она описывает свою юную подопечную в отзыве, подготовленном как часть внутреннего рассмотрения запроса Лену Уэстон. Секретарь. попросил меня написать вам относительно Дороти Сумс. Полагаю, он сообщил вам, что мы считаем ее все более трудным ребенком. Дороти стала еще более дерзкой, непослушной, и вследствие этого оказывает очень плохое влияние на учебный процесс. Она имеет весьма беспардонные манеры, противится любым указаниям старших и совершенно не желает соблюдать школьные правила. Ее школьная учеба крайне неравномерна и зависит от ее настроения, а сосредоточенность только ухудшается. Она не пытается делать ничего, что ей кажется сложным, и грубо отвергает любые предложения помощи. Она совершенно невыносимый ребенок и продолжает делать все возможное, что в ее силе, чтобы досаждать окружающим. Тем не менее, Дороти может быть тихой и обаятельной. Вечер пятницы. позднее. Дороти опять попалась на мелкой краже. Бумага для заметок и так далее. А зачем последовала ложь и обычная вспыльчивость? Дж. Р. С нисходительными презрениями срайт сквозит в каждом печатном слове я мысленно встала на сторону Дороти. Двенадцатилетняя девочка, оставшаяся без родителей, не заслуживает такого гнева. Но я также чувствовала болезненный укол узнавания. Отчаянны, несговорчивы, непредсказуемые. В моей семье это означало, что никто не знал, когда у матери мог случиться припадок ярости по любому поводу или отступление в тёмную спальню. Десятилетия назад словами Срайт могли бы утешить меня, предоставив дополнительное доказательство того, что мать виновата в наших омраченных семейных отношениях. Вместо этого мне в глаза бросилась трагическая ирония этого отзыва. Те самые черты характера, которые мисс Райт находила невыносимыми, были выкованы ее рукой каждый раз, когда она поднимала ремень или запирала дверь темной кладовой. Лена ответила вскоре после того, как получила письмо от секретаря, с вопросом о ее способности содержать ребенка. Она сообщила ему, что работает домохозяйкой на семейной ферме и вполне уверена, что может позаботиться о девочке и уделить ей все внимание, желательное для ее благополучия и воспитания. После этого ей не оставалось ничего, кроме ожидания. Она периодически писала в госпиталь, интересуясь ходом рассмотрения своей заявки, И, наконец, через два месяца после первоначального запроса, получила ниже следующий ответ. 21 февраля 1944 года. «Уважаемая мадам, полагаю, вы гадаете, почему я не писал вам. Дело в том, что распорядители решили, что вашей дочери необходимо пройти психологическое лечение. Ещё не прошло достаточно времени», чтобы убедиться в желаемом эффекте. Я напишу вам позднее. Если у нас есть представитель, работающий в вашем округе, я попрошу его связаться с вами и более подробно объяснить положение. Искренне ваш, секретарь. Познакомившись с решимостью Лены, я не была удивлена, что она не стала тратить времени на ответ. 23 февраля 1944 года. «Уважаемый сэр, я приехала в 5.30 утра во вторник. Очень сожалею о причиненном неудобстве и большое спасибо за проявленную заботу. Я уверена, школьная администрация согласна, что в настоящий момент, как в национальных, так и в личных интересах, далее разборчиво пока не поздно. Я очень рада вашей поддержке». и понимаю разочарование в том что ребенок не поддается нормальному обучению я думаю причина в том дол не разборчиво в высочайшей степени но наша жизнь не написанная книга и как мы начнем или закончим ее может ответить только время буду рада если вы любезно сообщите мне какое решение примет администрация искренне ваша л.с. устон Я не нашла никаких записей о психологическом лечении, полученном Дороти, и моя мать не упоминала об этом на страницах своей будущей книги. Маловероятно, что любое подобное лечение, проведенное в те годы, могло иметь точный диагноз или достичь эффективного результата. В первой половине XX века область детской психологии находилась на стадии младенчества. Проблемы поведения часто связывали с воспитанием и считали моральными недостатками, заслуживающими наказания, а не психологической заботы. Вскоре после предположительного лечения Дороти появилась новаторская клиническая работа, которая привела к общему пониманию вреда институционального воспитания детей. Но администраторы госпиталя вряд ли были готовы принять эти новые идеи. Их методы детского воспитания были прочно укоренены в прошлом. С учетом того, что мне довелось узнать об этом учреждении, я сомневаюсь, что в психологическом профиле Дороти вообще были какие-то изъяны. Ее называли трудным ребенком, и лично испытав на себе непостоянство ее нрава, я могу проголосовать за возможность того, что это может оказаться правдой. Но в равной мере вероятно, что Дороти просто была умной и любознательный, пусть и немного озорной, как свойственно детям. Мое собственное поведение не по годам развитого ребёнка, выражение, которое я усвоила в раннем возрасте, когда исследовала окружающую обстановку или встревала во взрослые разговоры, приходит на ум, когда я размышляю над этим вопросом. Мой дерзкий нрав считался признаком отваги и любопытства. Вероятно, Дороти была похожа на меня, или, вернее, я была похожа на нее. Еще несколько месяцев назад я бы пренебрежительно отнеслась к такому сравнению. Я также думала о словах мисс Райт насчет дерзости Дороти и о привычке девочки противиться указаниям старших. Эти черты были у нас общими, но если меня поощряли за мой характер, то Дороти называли своевольной, жестоко избивали и оскорбляли. Я испытала знакомый прилив гнева, но на этот раз он был направлен не на мою мать. Вместо этого я пришла к пониманию последствий тех решений, которые принимали могущественные, давно умершие люди, и мой гнев обратился на них. Сосредоточив свои чувства во внутреннем крике, я обрушила на них свои инвективы, обвиняя их в несправедливости, жестокости и садизме. В то же время понимая, что мой гнев направлен в бездну истории, я слышала лишь эхо собственного голоса, доносившееся до меня в ответ. То, что я прочитала дальше, не умерило мой гнев. Когда Лена впервые обратилась в госпиталь с просьбой о содействии в воспитании ребенка, она должна была доказать, что является добродетельной женщиной. Распорядители с нескрываемым высокомерием изучили ее репутацию и лишь после тщательного расследования сочли Лену достойной их помощи. За последующие годы ее дочь подверглась такому насилию, какого не должен знать ни один ребенок. Но это обстоятельство не избавило Лену от необходимости вновь пройти под увеличительным стеклом. По-прежнему убежденные в своей высшей модели воспитания, Распорядители отправили своего представителя к Лене домой в тихую фермерскую общину в Шуропшире. Для дознания, сможет ли она обеспечить всё необходимое для своего ребёнка. Я нашла отчёт дознавателя в архивах госпиталя. Прошение Лены Уэстон о возвращении её ребёнка женского пола, литера О. Принято 2 марта 1932 года. В связи с вышеупомянутым прошением, полагаю нужным сообщить, что данная девочка, Дороти Сомс, номер 24-090, в настоящий момент находится в школе в Бёркхемстиде и считается источником большого беспокойства для преподавательского состава из-за своего дурного влияния в школе. Мисс Райт придерживается мнения, что она находит жизнь в учреждении крайне затруднительной. И при наличии свободы и интересов домашней жизни, вероятно, что жизнь ребенка стала бы лучше и счастливее. Я имел беседу с мисс Леной Уэстон на ферме «Рашмарлейн», где она проживает последние 15 лет вместе со своим братом. Я указал, что администрация с пониманием и сочувствием относится к ее прошению, И сообщил, что девочка испытывает затруднения в учебе, но они вполне уверены, что могут справиться с ней и готовы принять на себя полную ответственность, если будет принято решение вернуть ее в семью. Их дом состоит из двух гостиных комнат и трех спален, но нет ванной комнаты. И в доме масляное освещение. Комнаты большие, но я нашел их не особенно чистыми и неприбранными. К примеру, в три часа дня кровати оставались незаправленными, и, судя по их виду, сомневаюсь, что их когда-либо заправляли. Материальное положение Лены тоже попало под рассмотрение. Лена и ее брат Гарри были совладельцами фермы площадью в 45 акров с 30 головами скота, включая 12 молочных коров и племенного быка фрийской породы, а также десяти телят и годовалых тёлок, одной беременной коровы и трёх лошадей. Финансовое участие Лены в этом предприятии было удивительным с учётом того, что когда-то давно брат выгнал её из дома. Дознаватель также обратился к тем троим мужчинам, которые свидетельствовали о добродетельности Лены, когда она впервые обратилась в госпиталь. Но на этот раз... Вместо оценки ее добродетельности, вопросы сосредоточились на том, может ли Лена быть хорошей матерью. Доктор Макки, семейный врач Уэстонов, засвидетельствовал, что Уэстоны трудолюбивые люди, хотя и живут в довольно неопрятной обстановке. Он считал, что они будут добры к любому ребенку, который попадет к ним, и он не видит причин для отказа в прошении. Дознаватель поговорил с Гарри, который выразил убежденность в том, что на ферме девочка сможет помогать им, и он не предвидит никаких затруднений в преодолении ее недостатков. В сообщении также отмечалось, что преподобный Нок, который тоже выступил в поддержку приема Дороти, уже скончался. Дознаватель провел беседу с Леной, которая выразила благодарность за все, что распорядители госпиталя сделали для нее, а также за помощь в ее избавлении от серьезных неприятностей в результате ссоры с братом, который уже давно простил ее. Дознаватель отметил, что, судя по манере этого последнего высказывания, нет никаких оснований для подозрений в инцесте. Отчет завершался его личными впечатлениями о лень, которая показалась ему респектабельной женщиной, но немного взбалмошной и разговорчивой. Пока продолжалось дознание, Лена часто писала в госпиталь, желая узнать последние новости. А потом она получила долгожданное письмо. 19 апреля 1944 года. Уважаемая мисс Уэстон, относительно вашего письма 22 марта администрация рассмотрела ваше прошение о возвращении вашей дочери под материнскую опеку и приняла решение удовлетворить его. Я буду обязан, если вы сообщите мне, когда вам будет удобно приехать и забрать ее. Мы оставим ей одежду, которую она носит, и вы можете потом вернуть ее. Надеюсь, что решение администрации послужит вашему счастью и благополучию девочки. Могу вам сообщить, что в последнее время она была чрезвычайно недисциплинированной. И полученное ею психологическое лечение явно не дало результатов. Мы можем подготовить ее к отъезду в пятницу на этой неделе, либо в среду или в четверг на следующей неделе. Искренне ваш, секретарь. В дальнейшей корреспонденции Лене напомнили о необходимости взять с собой расписку, которую вы получили по приеме ребенка. Я держала в руках, Оригинальный документ, истрепанный и пожелтевший, когда впервые увидела архивные материалы моей матери. Расписка. Обычный формуляр, который более века оставался неизменным, напомнила мне старомодную долговую расписку. Как будто речь шла о неодушевленном предмете, а не о живой девочке. Не знаю, видела ли моя мать этот клочок бумаги, но если бы видела... Он лишь подтвердил бы ее убеждение. Что бы ни было сформулировано в качестве цели госпиталя для брошенных детей, теперь мне ясно, что вся система, каждое действие, каждое правило и постановление, жесткая дисциплина, строгое послушание, изоляция, молчание и наказание, все, что осталось практически неизменным, С основания госпиталя в 18 веке было создано с целью воспитания превосходных, невежественных домашних слуг. К примеру, я уверена, что отстраненность персонала была предназначена как часть нашей подготовки к будущему служению в домах высших представителей общества, где не дозволялись никакие разговоры или фамильярность с вышестоящими. К найденышам относились как к расходному материалу. Они были нижним звеном системы, предназначенной для удовлетворения высшего класса. Моя мать продолжала. «Может показаться, что распорядители, те самые люди, которые обладали властью проводить реформы и освободить нас от репрессивной, давно устаревшей системы, были теми самыми людьми, которые получали выгоду от системы, и стремились увековечить ее. Или же, как она рассуждала, распорядители были невиновны во всем, кроме вечной британской склонности обращаться к прошлому и делать вещи так, как было заведено испокон веков. Независимо от причины, моей матери позволили вернуться домой к ее матери, не потому, что это было в ее лучших интересах, а потому что она стала слишком трудновоспитуемой, чтобы представлять ценность для госпиталя в качестве будущей слуги. Ее попытка бегства была последней соломинкой, которая привела ее к освобождению. Письмо, дававшее Лене опеку над ней, было написано лишь через один день после возвращения Лены в Бёркемстит. А вот так, рожным путем, именно храбрость моей матери привела ее к свободе. Когда решение было принято, Дороти дали лишь один час, чтобы помыться и разделить последнюю трапезу с ее одноклассниками. Она вряд ли знала, чего и стоит ожидать, когда последовала за мисс Райт в кабинет мистера Николса. Когда Дороти вошла в комнату, то увидела мистера Николса, сидевшего за столом. Справа от него стояла стройная женщина, среднего роста, в заказном темно-синем костюме и белой блузке. С брошью на шее она носила синюю шляпку колкол из-под которой выбивались пряди сидеющих волос на ее бледном лице особенно выделялись большие голубые глаза дороти замерла когда женщина шагнула к ней как поживает моя девочка спросила она положив руку на плечо дороти и поцеловав ее в щеку дороти которую раньше никогда не целовали Залилась краской. Поначалу вид моей матери разочаровал меня. Но это не имело значения по сравнению с моим крайним волнением и желанием уехать домой вместе с ней. Просто я ожидала увидеть кого-то больше похожего на приемную мать Маргарет. Не такую высокую и стройную женщину, но более округлую и по-матерински добродушную. Разговоров почти не было. Мистер Николас указал, что их ожидает такси, но Дороти не сообщили, куда они поедут. Лена взяла ее за руку и повела через вестибюль к выходу на свежий воздух, навстречу новой совместной жизни. Мне не терпелось перевернуть страницу материнской рукописи и узнать, что случилось дальше, узнать подробности ее жизни с матерью, о любви, которые они испытывали друг к другу, и об исцелении, которое вроде бы должно было произойти после многолетней разлуки. Я мысленно видела их обеих у камина, в старом фермерском доме, беседующими друг с другом. Моя мать сидит рядом с Леной, слегка прислонившись к ее плечу, наслаждаясь теплом и уютом. Но главы, которую я надеялась прочитать, не оказалось на месте. Страницы были удалены с коротким примечанием, выведенным характерным почерком моей матери под заголовком «Шропшир», не включено в окончательный текст. Архивы госпиталя для брошенных детей могли дать дополнительные информации о следующих десяти годах жизни моей матери, но я обнаружила письмо, написанное Леной, вскоре после того, как Дороти вернулась домой. 16 мая 1944 года. Уважаемый сэр, я чрезвычайно благодарна за ваше письмо и приложение к нему от предыдущего четверга, которое пришло точно в срок. уверен вы будете рады слышать, как счастливы и довольны Дороти в своем новом окружении, и она уже оказывает нам существенную помощь. Позвольте мне снова выразить глубокую благодарность администрации госпиталя для брошенных детей, за то великое благо, которое они мне оказали бесплатно, а также вам, за ваши чрезвычайные любезные письма и соображения. Я в огромном долгу перед вашими сотрудниками, учителями и директором. Прошу вас передать искреннюю благодарность за все, что они так хорошо и великодушно сделали для моего ребенка. Искренне ваша, Мисс Л. С. Уэстон. Это было последнее письмо Лены Уэстон, сохранившееся в архиве. Но три года спустя приемная мать Дороти, Луиза Вэнс, в своем письме поставила в известность школьную администрацию, что Дороти собирается провести один месяц вместе с ней. Она также указала, что Дороти хочет посетить школу в Бёрхэмстиде. К письму была прикреплена рукописная записка составленная секретарем, чтобы предоставить некоторые основания для просьбы мисс Вэнс. Этот ребенок был причиной беспокойства для мисс Райт, когда находился в нашей школе. И я полагаю, что это та самая девочка, которая однажды сбежала из школы. После воссоединения с матерью она несколько раз писала мисс Райт, которая сомневается, что девочка посещает школу. Я так и не узнала, что могло быть сказано в письмах, написанных Дороти для мисс Райт. Их не было в архиве. Я также не узнала, что происходило во время визита в Дороти к миссис Вэнс или в те годы, которые она провела на ферме вместе с матерью и дядей. Последний фрагмент корреспонденции, который мне удалось обнаружить, был датирован 4 июня 1947 года И там не было имени-адресата. Письмо начиналось просто с «Уважаемый сэр». «В ответ на вашу просьбу написать вам, я рада сказать, что вполне здоров и очень счастливо быть вместе с моей собственной матерью и дядей. В настоящий момент я остановилась у приемной матери на каникулы, и мне здесь тоже очень нравится. Я чрезвычайно благодарна за ваш интерес ко мне». и слышала от мистера Уайта, что я могу посетить школу в любое время. Это очень любезно с его стороны. Мы с миссис Уэнс собираемся посетить Бёркемстит в ближайшие две недели. Надеюсь, мне повезет встретиться также и с вами. Спасибо вам. За сим, остаюсь искренне ваша, де Сомс. Письмо было написано моей матерью в подростковом возрасте. Я обычно моментально узнавала ее почерк, но не в этот раз. Буквы были лишены своего обычного изящества, аккуратно выведенных петель и кривых. Почерк этого старого письма был более экономным и грубоватым. Я с удивлением узнала, что Дороти оставалась на связи с миссис Вэнс и мисс Райт, двумя женщинами, причинившими ей столько боли. В воспоминаниях, которые она составила десятилетия спустя, у нее не нашлось добрых слов для обеих этих женщин. Она описывала только их жестокость и равнодушие. Вероятно, обычная человечность притягивает нас к тем, кто участвовал в формировании нашей личности, когда мы были детьми, словно мотыльков к свече. В поиске путеводных нитей Я перелистала кипу старых материалов, которые нашла на чердаке, и наткнулась на страницу с именами и адресами в Англии и разных частях Европы. В списке присутствовали вестоны, вместе с другими фамилиями, которых я никогда не слышала. Надеясь отыскать кого-нибудь, кто мог бы заполнить недостающие фрагменты в истории моей матери, я отправила по каждому из этих адресов короткие письма с о любой информации, связанный с моей недавно скончавшейся матерью я получила два ответа одним из них было короткое машинописное сообщение от женщины из англии которая считала что она может быть двоюродной родственницей моей матери по ее словам те кто знали больше уже умерли я думала было связаться с ней но тон ее письма хотя и вежливый намекал на нежелание дальше обсуждать эту тему возможно мой запрос послужил напоминанием о темной главе в семейной истории Уэстонов. В архивах госпиталя я прочитала, что никто из семьи Уэстонов, за исключением брата Лены, не знал о том, что она родила ребенка. Каким сюрпризом, наверное, было неожиданное появление 12-летней девочки на семейной ферме? Или Лена выдумала историю о внезапном прибытии Дороти? Я помню письмо, найденное в отцовских материалах где предъявлялись права собственности на ферму Уэстонов после смерти Лены. Там было и упоминание обо мне, о том, что я похожа на Уэстонов. Вероятно, семья Уэстонов отказалась признать мою мать в качестве члена своего клана и оспорила ее право на наследство собственной матери. В моей голове прокручивались всевозможные сценарии, но вопросов оставалось гораздо больше, чем ответов. Второй ответ на мои запросы пришел в виде телефонного звонка ранним утром, поступившего с неизвестного номера в Швейцарии. Я приняла это за нежелательный рекламный звонок и сбросила его на голосовую почту. Но позвонившая женщина, которая назвалась Патрисией, оставила сообщение. Она начала что-то говорить, но потом расплакалась, и голосовая почта отключилась. Я перезвонила и узнала, что они с моей матерью были подругами много лет назад. Предположительно, это была Пэт, о которой несколько раз упоминала моя мать, когда я была ребёнком. Они вместе провели свои двадцатилетние годы в Сан-Франциско, а в дальнейшем сохраняли контакт через рождественские открытки. Только из моего письма она впервые узнала о смерти моей матери. Она с любовью отзывалась о моей матери и была глубоко опечалена новостью о её кончине За следующие несколько недель она ответила на некоторые мои вопросы о прошлом матери, но вскоре я узнала, что моя мать была такой же скрытной в отношениях с другими людьми, как и со мной. Патрисия никогда не слышала ни о Дороти Сумс, ни о госпитале. Она ничего не знала о семье Уэстенов, но всегда полагала, что они были обеспеченными людьми. Моя мать говорила о выездах на охоту в своей юности, и её подруга решила, что она получила высшее образование в элитной частной школе. Патрисии было уже значительно больше 80 лет, её здоровье начинало сдавать, и она не могла предложить более подробную информацию. Я могу лишь предположить, что рассказы моей матери об охоте на лис были очередной частью, её тщательно сконструированного повествования о своём аристократическом прошлом. В госпитале не было лошадей, и хотя она могла научиться ездить верхом на ферме Уэстонов, маловероятно, что у Лены были средства для приобщения её дочери к спортивной забаве, обычно предназначенной для богатейших членов общества. Моя мать не делилась этой выдумкой в пределах своей семьи. Я же начала ездить верхом, начиная с шести лет, практиковала конную выездку и совершала показные прыжки и кульбиты на бесчисленных детских мероприятиях. Однажды летом моя мать даже отправила меня в лагерь, где я провела две недели, обучаясь искусству стипль вместе с четырьмя другими детьми. Но за все это время я ни разу не видела, чтобы моя мать хотя бы прикоснулась к лошади. Я почти оставила надежду найти кого-то, кто смог бы заполнить отсутствующие фрагменты в истории моей матери, когда получила другой неожиданный звонок, на этот раз из Англии. «Меня зовут Бернис, и я знала вашу мать. Она узнала мой телефонный номер у секретаря Ассоциации Олдкором, организации, состоявшей из бывших найденышей и членов их семей. Я писала им в начале своих поисков, надеясь найти кого-то, кто знал мою мать ребенком, но из этого ничего не вышло. Запросы, которые я направляла в течение двух с лишним лет, в основном остались без ответа. Я находилась в спортзале, когда ответила на звонок Бернис, не желая откладывать драгоценную возможность поговорить с человеком, знавшим мою мать в те годы, я пристроилась на пандусе перед зданием. Во Флориде, где я жила в то время, было не по сезону холодно, и на улице моросил дождь. Я едва замечала дождинки, падавшие из карниза на мои голые ноги, пока слушала ровный голос Бернис. Её память была необыкновенно острой, когда она рассказывала о событиях, происходивших 80 лет назад. Я не знала имени Бернис, но, разумеется, тогда ее звали по-другому. «Тогда меня звали Изабель», — сказала она. «Изабель Хокли». Она была маленькой девочкой, жившей на Карпентер-Лейн, когда Дороти все еще находилась у приемной матери, ее лучшая подруга, и, возможно, она не случайно оказалась моей тезкой. Мое среднее имя — Изабелла. И я сразу же задалась вопросом, Возможно ли, что, несмотря на различия в произношении, мать назвала меня в ее честь? Я внимательно слушала, пока она описывала действующих лиц, о которых я узнала в ходе своих исследований и чтения мемуаров моей матери. Она помнила мисс Рай, волосы были расчесаны на прямой пробор с волнами по обе стороны. Мы называли ее Грачихой из-за заостренного носа. сообщила она. Я представила мисс Райт с носом, похожим на длинный птичий клюв и с круглыми глазами-бусинками. А мисс Даути мы называли кошкой. Почему так? Понимаете, из-за ее рук. Она стала описывать центральную лестницу госпиталя, которая стоит и сегодня с толстыми лакированными перилами, представлявшими искушение для любого ребенка. Мы съезжали вниз по перилам. Это было так весело. Я слышала радость в ее голосе, когда она вспоминала, насколько можно понять один из счастливейших моментов своего детства. Однажды я забралась на перила наверху, и мисс Даути поймала меня, как только я начала съезжать вниз. Ее руки были как когти, когда она схватила меня. Меня просто поймали как мышку. Вот почему мы прозвали ее кошкой. Из-за ее когтистых рук. Мы вообще были довольно шаловливыми, — добавила она. То и дело попадали в неприятности, что означало порку. Но, наверное, мы ничего не могли с этим поделать. Как у моей матери, у берниц были только добрые слова для мисс Даути. Она правда была замечательной и сильно отличалась от остальных. Когда я спросила ее, почему, она ответила просто. Думаю, ей было дело до нас. Я перемежала наш разговор вопросами, в надежде обнаружить хотя бы малейшие крупицы новой информации. Какой была моя мать? Умный и находчивый. Что вы ели во время полуночных пиршеств? Все, что могли найти. Вы ездили на авиабазу «Бовингдон» на Рождество. Да, и это был один из лучших вечеров моей жизни. Но я замолчала, когда она начала рассказывать о жестокостях, которые претерпела от рук сестры Рэнс, которую она описывала как жестокую Мегеру, любившую колотить девочек тростью или щеткой для волос. И как во время уроков плавания мисс Вудворд не разрешала девочкам самостоятельно прыгать в бассейн. Вместо этого она выстраивала их и проходила вдоль строя, садиски толкая их в воду одну за другой, и получаю удовольствие от страха, который она наводила. Бернис также рассказала мне о том дне, когда ее приняли в госпиталь. Ее приемная мать ушла, не сказав ни слова. Она просто исчезла, и все. Я уже никогда не была такой, как раньше. Как это? В чем вы изменились? Не могу сказать определенно, но я любила мою приемную маму, И знаю, что она любила меня, поэтому, когда она ушла, не сказав ни слова, это просто доконало меня. Думаю, поэтому я стала такой раздражительной. Она назвала мою мать одной из своих ближайших подруг, но с оговоркой, что они были так близки, как это было возможно. В конце концов, жизнь в госпитале была очень регламентированной и неинтересной для Бернис «Жизнь не слишком стоила того в те мрачные годы. Нам почти не о чем было говорить», — объяснила она. «Там ты просто проживала дни так хорошо, как только могла». Бернис подтвердила многие подробности из детства моей матери, но мне хотелось узнать больше. Знала ли она о том, что происходило после того, как моя мать покинула госпиталь, Здесь она мало что могла предложить, но помнила, что когда моя мать оказалась востребованной, это произвело оглушительное впечатление. «А вы? Что дальше было с вами?» Берниз была медсестрой на пенсии. Она никогда не выходила замуж и не имела детей. «Понимаете, мне не везло с мужчинами», — сказала она. «Один из них обвел меня вокруг пальца, и после этого я зареклась иметь дело с ними». Мы завершили разговор обещанием повидаться друг с другом во время моего следующего визита в Англию. Разочарованный отсутствием ответов на мои давние вопросы, я перечитала неоконченную рукопись моей матери в надежде выудить оттуда упущенные подробности. Я не узнала ничего нового, но мне стало очень любопытно, где она научилась такому выразительному письменному слогу. Детей в госпитале учили лишь рудиментарным жизненным навыкам. И после воссоединения со своей матерью Дороти, скорее всего, больше никогда не ходила в школу, где она научилась выражать мысли о своем прошлом с такой ясностью, мастерством и изяществом. Весьменные размышления моей матери разительно отличались по тону от капризных эмоциональных всплесков той скрытной женщины, которую я знала всю свою жизнь. Некоторые отсутствующие фрагменты головоломки собирались сами по себе. Просматривая сайты по генеалогии, я обнаружила запись о смерти моей бабушки. Лена Уэстон умерла в 1973 году, незамужняя одинокая. Ее брат Гарри ушел из жизни на несколько лет раньше. Во время ее смерти мне было 7 лет, а моей матери — 41 год. Моя бабушка оставалась в живых, когда я была ребенком, и это ее смерть оплакивала моя мать, когда я увидела ее плачущей в коридоре года назад. Шропшерская ферма была предметом письма, которое я нашла в отцовских архивах. Недвижимая собственность, которую я наивно считала величественным поместьем, Частью аристократического наследия моей матери была описана в отчетах госпиталя как неряшливая халупа без внутреннего водопровода или электричества. Материнские притязания на благородную родословную, которые я в детстве находила сладостно-правдоподобными, были слишком натянутыми. Действительно, ее неизвестный отец мог быть герцогом или графом, который завел незаконный роман с Леной, и отказался признать ребёнка, но я не нашла доказательств этого. Теперь я воспринимала рассказы моей матери в ином свете. Они были призваны скрывать позор её незаконорождённости и одновременно подкреплять её чувство собственного достоинства. Но я не могла понять, почему она держала сведения о моей бабушке в абсолютной тайне от меня и моей сестры. Лена Уэстон умерла, когда мне было семь лет. Если бы я знала, что у меня есть бабушка, это бы что-то значило для меня, даже если бы мы не встретились. Я могу лишь предположить, что моя бабушка и мать отстранились друг от друга. Нет никаких сведений о том, что Лена писала моей матери после того, как та покинула ферму и переехала в Соединенные Штаты. Это составляет резкий контраст с пачками писем, составленных за 12 лет разлуки, которые она посылала, когда Дороти находилась в госпитале. Несмотря на отвергнутые просьбы о свидании с дочерью и лаконичные машинописные ответы, письма продолжали приходить. Что произошло между этими двумя женщинами после того, как Лена столько лет неустанно боролась за их воссоединение? Другие вопросы, над которыми я размышляла, вращались вокруг меня. Знала ли моя бабушка, что у нее есть внучка? Спрашивала ли она обо мне в своих письмах? В надежде понять отсутствующие части истории моей матери, я провела небольшое исследование о воссоединении родителей и детей, которые находились под правительственной опекой. Я не смогла найти ничего за время детства моей матери, но за последние несколько десятилетий у нас нет недостатка в материалах. Объем информации просто ошеломляющий, как в США, так и в Соединенном Королевстве. Есть научные статьи, социологические исследования и даже справочные материалы для родителей о том, чего следует ожидать, когда вы привозите ребенка домой из-под приемной опеки, а также списки советов для приемных родителей о том, как сделать процесс перехода в биологическую семью более гладким и безболезненным. Хотя мало что могло пролить свет на воссоединение во времена детства моей матери. Мое исследование выявило несколько основных пунктов. Семейные воссоединения не должны быть внезапными. Они должны быть результатом постепенного процесса, где ребенок заново знакомится со своими биологическими родителями в ходе целого ряда родительских визитов. Воссоединение тоже должно находиться под компетентным наблюдением и протекать по плану, разработанному с участием родителей, наряду с последующей поддержкой для родителей со стороны одного или нескольких правительственных агентств. Даже при наличии всех этих ресурсов, исследования показывают, что многие воссоединения где-то от одной трети до половины или даже больше заканчиваются неудачно. Тому есть множество причин, включая психическую нестабильность родителей и употребление наркотиков, сравнение между детьми в современной приемной опеки и систематизированным насилием, которому подвергалась моя мать определенно не выдерживают научной экспертизы, но мое исследование дало понять, что когда связь между ребенком и родителем была разрушена, ее трудно починить. Когда лена Воссоединилась Дороти, статистика уже была не на их стороне. Их воссоединение, с большой вероятностью, завершилось неудачей из-за отсутствия внешней поддержки. Не было и постепенного знакомства матери с дочерью, которые были чужими друг для друга, и никто не давал советов о том, чего следует ожидать, когда мать с дочерью вернутся домой. Единственные инструкции Лены заключались в том, где и когда — она может забрать Дороти. Опять-таки, изучая воспоминания моей матери, я обнаружила одну путеводную ниточку, скрытую в одном из предложений. Оно было посвящено не ее опыту воссоединения, а относилось к другим найденышам, которые воссоединили семьями в 1950-е годы, сразу же после давно назревших реформ в госпитале. После либерализации политики в результате скандала, связанного со смертью ребенка, не в госпитале, а под опекой неудачно выбранной приемной семьи, биологические матери получили право контактировать со своими покинутыми детьми. Многие воспользовались этим правом. Но, по замечанию моей матери, большинство этих встреч были неудачными, поскольку между матерью и ребенком так и не возникало эмоциональной связи, и прочных взаимоотношений. Может быть, таким косвенным образом моя мать поведала мне, что случилось с ней самой? Лена и Дороти попытались восстановить родственную связь, но эмоциональные раны от ранней разлуки с матерью и последующих издевательств оказались слишком глубокими для исцеления. Такая возможность наполнила меня сочувствием к матери, которого я никогда не испытывала, пока она была жива. Я думала о Лене, о том, как она жаждала воссоединиться с дочерью как мучительно больно было потерять ее не один раз, а дважды. И я подумала о собственной матери, не о той женщине, которая постоянно критиковала меня, а о маленькой одинокой девочке, томившейся по семье ради излечения травм ее прошлого. В этот момент меня посетила мысль, что, наверное, она могла бы стать хорошей матерью если бы ее участь не была предрешена за столетия до этого. Что до меня, то я так и не стала матерью. С учетом того раздражения и возмущения, которое я долго испытывала к своей родне, у меня существует непреодолимый страх, что мой собственный ребенок может отвергнуть меня. В мои тридцать с лишним лет сомнения ненадолго затмились желанием иметь собственную семью. И я рассмотрела возможность стать приемной матерью. Помню свой оптимизм после посещения семинара для перспективных приемных родителей. Когда мои друзья с детьми описали предчувствие ощущения материнства и шансы на вознаграждение, то я начала думать, что, наверное, смогу стать хорошей матерью. «Я буду осторожна», — думала я. «Я не повторю ошибок моих родителей». Я обратилась к родителям с просьбой о финансовой поддержке. Стоимость усыновления или удочерения была слишком велика для моей зарплаты адвоката, защищающего публичные интересы. Мой отец всегда был щедрым человеком, он оплатил мое образование в частной школе и первый кредитный взнос за мой дом. У меня были веские основания надеяться на его помощь. Через неделю я получила ответ. На крахмально-белой бумаге со штемпелем юридической фермы моего отца Содержался только один абзац текста, где мне объяснили, что фирма может предоставить лишь символическую сумму для моего проекта. Но письмо пришло с предупреждением и с просьбой пересмотреть мое решение. В то время выпуски новостей были полны страшными историями об условиях в сиротских приютах Румынии и других странах, где детей мучают всевозможными способами, а потом продают тупым американцам, желающим иметь приемных детей. «Ребенок может оказаться дефективным», было сказано в письме. И что тогда? Я так и не заполнила все необходимые документы. К тому времени, когда я познакомилась с моим мужем, мне было уже далеко за 40, даже если мы могли бы зачать ребенка. Беготня вокруг малыша уже кажется неуместной, а мое желание стать приемной матерью давно прошло. Наверное, точно так же было слишком поздно для Лены и Дороти, которые так и не смогли найти счастье в роли матери и дочери. Не знаю, умерла ли Лена с горьким сожалением о решении, принято много лет назад. Но у Дороти по-прежнему оставался свет надежды, той самой надежды, которая поддерживала ее в унылые дни и ночи в Бёрхамстиде, когда она тайком пробиралась в библиотеку и читала о далекой Америке или выпрашивала жвачку смеющихся солдат в проезжавших конвоях. Эта надежда в итоге привела к ее путешествию через океан, где она, наконец, нашла то, что искала.